Глава девятая. Лёд. Они снова переглянулись, кажется, утвердившись в поставленном диагнозе. «Мира, с вами всё в порядке?» — поинтересовался Смир, сам больше похожий на привидение, чем на живого человека, э, то есть дракона. «Вполне», — отмахнулась я. Хотя, по правде говоря, чувствовала я себя несколько странно. Меня колотила нервная дрожь, а мысли были обрывисты и бессвязны. От разноголосицы запахов кружилась голова. Лайм, базилик, мята, анис, фенхель, роза, корица, гальбанум и ланг лаванда. Считается, что лаванда гармонизирует и соединяет любую смесь, но тут даже она оказалась бессильна. «Петер, откройте окно, будьте добры», — попросила я, стараясь дышать ртом. «Конечно, госпожа Мира», — согласился юноша и отправился выполнять поручение. А я, поплотнее натянув шаль, глядела Уртехиус, пытаясь сообразить, чем заняться в первую очередь. На распростёртое тело Ингольва я старалась не смотреть. В комнату ворвался порыв морозного ветра, и я с несказанным удовольствием вдохнула глубоко-глубоко. В моей голове немного прояснилось. «Вас же нужно перевязать!» — сообразила я, наткнувшись взглядом на бледного Эсмира. «Петер, пожалуйста, принесите из лаборатории саквояж». Я запнулась, вдруг обнаружив, что из памяти напрочь вылетело, как этот самый саквояж выглядит. Пожалуй, мне и самой не помешала бы медицинская помощь. «С руной Соула?» — подсказал Петер. «Именно», — обрадовалась я. «Господин Эсмиер, присаживайтесь. Вы же едва на ногах держитесь». «Любопытно, кстати, почему?» Кровопотерия невелика, а рану на руке скорее стоит назвать порезом. Неужели при падении он так сильно ударился головой и без того недавно ушибленный? притащился к саквояж со всем необходимым для первой помощи. Заодно мальчишка додумался открыть окна в лаборатории и устроить сквозняк, за что я готова была его расцеловать Я направилась к дракону, на ходу перебирая пузырьки, едва не полетела носом вперёд, запутавшись в собственной юбке. Петер остановил меня, ухватив за рукав. «Как вы себя чувствуете?» — спросил юноша, и голос его был полон тревоги. «Может быть, вам лучше сесть или воды?» Столь явное беспокойство за меня одновременно радовало и удручало. «Благодарю, со мной всё в порядке». Я улыбнулась ему с трудом, подавив желание пригладить его в стопорщенную чёлку и уже дракону. «Господин Исмир, снимите рубашку». мира! «Хватит уже величать меня господином», — усмехнулся он, послушно стягивая одежду. «Вы ведь даже с Петтером разговариваете вполне по-свойски». Ладонь юноши на моём локте дрогнула, и он убрал руку. Прежде чем ответить, я покосилась на Петтера, но он на меня не смотрел. Вопреки моим ожиданиям, ни ревностью, ни злостью от него не пахло. Зато вокруг него будто клубился тяжёлый и густой аромат смол, мира, ладан». Элемий. Смирение. Принятие. «Хорошо», — согласилась я, решив разобраться со странной реакцией Петера чуть позже. Голова моя наотрез отказывалась соображать. Признаюсь, на Исмира без рубашки я смотрелась некоторой опаской. В памяти ещё живы были впечатления от его сверкания на пикнике. Но сейчас дракон походил на потускневший к весне сугроб, В нём больше не было того завораживающего блеска. Испарено на лбу, складки меж бровей и у губ, мертвенно-бледная кожа. И рана выглядела странно, словно ожог и порез одновременно. Я встревожила всерьёз, и нужные пузырьки нашлись будто по мановению руки. Для начала обработать порез антисептиком, потом наложить мазь от ожогов с лавандой, ромашкой, тысячелистником, календулой и лавром, Кожа из мира была странно горячей, почти обжигаемой и холодной пальцы. Руки работали сноровисто, и привычные действия приносили облегчение. К тому же аромат лаванды успокаивал не только пациента, но и меня. Закончив, я с удивлением обнаружила, что дрожь моя прекратилась. Зато проснулся зверский аппетит. «Хм, сварить овсянку, что ли? Поискать сухофрукты или послать Петтера в булочную?» Размышляя об этом, я потянулась к бинту, но Исмир перехватил мою руку. «Не нужно», — мягко сказал он, — «дайте лучше льда». «Льда?» — удивлённо переспросила я, машинально убирая уже ненужные баночки и инструменты. «Именно». Голос Исмира напоминал аромат розового дерева, сладковато-древесный, нежный и успокаивающий. «Найдите таз, который вы мне дали для Сольвейк». Я растерянно огляделась, пытаясь сообразить, куда задевала тот самый таз. Умница Петер без лишних слов мгновенно отыскал пропажу. Как ни странно, в тазу по-прежнему сверкал лёд. Надо думать, его сохраняли драконьи чары. Исмир легко вытряхнул кусок льда, прижал к руке и груди, даже прикрыл глаза от облегчения. Только сейчас я сообразила, насколько терзал его жар. «Какая странная рана!» Уудивилась я вслух, склонив голову набок. От «Ответил мне, как ни странно, Петр. Оружие странное. Он поднял с пола кинжал. Теперь лезвие его смотрелось совсем иначе: тусклое, серо-черное, будто обугленное. И смир зашипел чатнулся едва не свалившись со стула. Лицо его сделалось совсем странным. Скулы заострились, губы сжались в тонкую линию, а глаза, наоборот, расширились, и в них будто плескалось хмурое северное море. «Клык гня, словно выплюнул он. «Что?» — хором спросили мы с Петтером, но ответить Эсмир не успел. В стороне захрипел и надсадно закашлялся ингольф. «Признаюсь, меня разрывали противоречивые чувства». Отвращение к человеку, готовому убить не только постороннего дракона, это ещё можно было хоть как-то объяснить ложным патриотизмом, но и собственную жену. Притом не в пылу ревности, а обдуманно и хладнокровно. Разумеется, я понимала мотивы Ингольва, его оскорблённую гордость и тщательно скрываемую от самого себя вину и унижение от моей мнимой измены с драконом, даже желание жениться на любимой я могла понять. Понять, но не простить. Однако инстинкт мага заставлял лечить всех больных. А ещё я чувствовала чуть брезгливую жалость. Всё же Ингольф — отец моих детей, и отречься от него в одночасье я не могла. Вовремя освобождённый с миром таз как раз пригодился. Не хватало ещё загадить уртехюс, хм, содержимым желудком моего муженька. Тошнила Ингольва долго и мучительно. Пришлось поддерживать его за плечи и держать посудину. Масло мятое, обычно весьма эффективное, в таких случаях помогало мало. Лицо мужа было мокрым и посечённым осколками стекла. Кажется, он упал прямиком в лужу пролитого масла. Хм, значит, к сотрясению мозга можно смело добавить отравление. В таких дозировках эфирные масла небезопасны». Наконец спазмы перестали сотрясать ингольва Он откинулся назад, перевёл дух и выругался грубо и обречённо. Потом открыл глаза и, увидев над собой моё лицо, покраснел ещё сильнее. «Любовника завела, сучка!» Багровое лицо мужа искажало ненависть. «А ведь я почти поверил мальчишке, что ты с этой нелюдью не спала!» Я перевела взгляд на бледного, как смерть Петтера, который старательно держался вне поля зрения командира, видимо, теперь уже бывшего, при иных обстоятельствах юношу ждал бы трибунал. Хм, теперь понятно, почему Ингольф так охотно отпускал его со мной. У Петра был приказ за мной следить. Да, пустили лесу сторожем в курятник. Наверняка за мной наблюдал кто-то ещё. Слишком своевременно Ингольф появился в Уртехис. Ингольф, успокойся. Попросила я, пытаясь держаться спокойно и доброжелательно, как с посторонним пациентом. Надо думать приказом о прогулках по берегу, Ингольф одновременно убирал меня подальше, чтобы не путлась под ногами, и надеялся получить компрометирующие сведения о моих встречах со Смиром. «Успокойся!» Лицо его перекосило гримаса, опознать, в которой улыбку стоило мне немалых усилий. «Ты и твои Хель все равно сдохнете!» «И твоя Альгиса первой!» «Вряд ли», — светским тоном заметил мир приблизившись по кошачьи не слышно Да и выражение его лица более всего напоминало кота, довольного жизнью и хозяйскими сливками. «Руки у вас коротки, господин Ингольф». Последние слова он произнес с издевательской вежливостью. Увидев рядом с собой ледяного дракона, Ингольф вдруг побледнел до синевы, и лицо его стало походить на ритуальные маски Хель. Ужас, отвращение, торжество. Я могла лишь благодарить милосердных богов, что от избытка запахов обоняние мое притупилось, потому что нюхать выгребную яму — и то было бы приятнее. «У меня...» — Ингольф оскалился. Лицо его снова налилось нездоровой краснотой. «Вас...» «Твари, и без меня!» Он осёкся, видимо, сообразив, что наговорил лишнего. «Да-да, я вас внимательно слушаю». Голос Эсмира был мягок, как пушистый свежий снег. «Не дождёшься, тварь!» Словно выплюнул он гольф. Глаза его были мутными, взгляд то и дело расплывался. «А если я спрошу, настойчиво?» В спокойствии Эсмира было что-то пугающее, Я сжала руки, но промолчала. Ингольф, явно балансирующий на краю обморока, усмехнулся с издёвкой. «Поздно, тварь!» Глаза его закатились, нижняя челюсть отвисла. Я прикусила губу, взяла его за руку, чтобы пощупать пульс, и попросила ровно. «Петер, будьте добры, подайте мне саквояж». «Не нужно», — вмешался Исмир. Он присел на корточки возле Ингольва и провел ладонью над его лицом. Кожа Ингольва побледнела на глазах, а дыхание замедлилось настолько, что в первый момент мне показалось, что оно совсем пропало. Однако не успела я испугаться, как сердце Ингольва робко дернулось в груди. Раз, другой, но медленно. Милосердные боги, так медленно. Я подняла взгляд на Исмира. «Я всего лишь слегка его заморозил», — ответил он на немой вопрос. «Не беспокойтесь, ему это не повредит. Всего лишь немного поспит». «Надеюсь», — начала я, но договорить мне не дали. Многострадальная дверь вновь с треском распахнулась, и в Уртехюс ворвались леденцы. Полагаю, их вызвали соседи, встревоженные моим криком и доносящимися из Уртехюс странными звуками. Объяснение с доблестной полицией взял на себя Исмир. Учитывая, что среди них не нашлось никого выше констебля, затруднение у него это не вызвало. Десяток негромких фраз, среди которых то и дело слышалось грозное «дело льда» и непрестанно кивающий головами стражи порядка, отправились во освояси. На смирно лежащего в уголке Ингольва они косились с тихим ужасом, на меня с опаской, надо думать, подозревая, что я весьма ловко избавилась от мужа руками ледяных. когда стражи порядка отбыли, и смир вздохнул с явным облегчением и уселся на стол. Рана явно причиняла ему сильную боль, к тому же он выглядел предельно ослабленным. Заперев дверь, я искренне надеялась, что больше визитёров не будет. «Выпите чего-нибудь?» — предложила я, избегая обращаться к дракону по имени. «А вы, Петер?» — «Кофе!» — тут же откликнулся юноша. Всё это время он изображал молчаливое привидение — я уже стала за него беспокоиться. Сочтя, что стимуляторов с меня на сегодня достаточно, себе я заварила ромашковый чай. Петр, как уже сказано, предпочёл кофе, а из мир — мятный ликёр. Запах Нима в лаборатории уже почти выветрился, так что разместились мы там. Надо признать, среди пузырьков, баночек и пакетиков, кастрюлек и свечей, наш маленький клуб заговорщиков смотрелся уместнее. Тишина, воющий за окном ветер, бегающие по стенам тени. Некоторое время мы молча отдавали дань напиткам. Голова моя казалась чугунной от усталости и треволнения этого бесконечного дня. Исмир временами терял над собой контроль и начинал горбиться, зато Петтер от кофе хоть немного порозовел. Итак, начала я, допив последний глоток ромашкового настоя. «Господин Исмир». «Вы что-то говорили о клыке огня, верно?» «Не хотите рассказать поподробнее?» Исмир усмехнулся устало. Кремовый аромат сандала словно выцвел до грязно-жёлтого оттенка, каким бывает застиранное бельё. «Полагаю, вас может просветить наш юный друг», — он кивнул на Петера. «Не так ли?» Петр молчал, пряча взгляд в чашке с кофе. Тени причудливо ложились на его лицо, делая юношу почти стариком». «Не могу», — наконец вымолвил он. Тяжело сглотнул, кадык прокатился яблоком и признался через силу. Клятва. А в непрозрачной глубине ладана не разобрать ничего. Вот как. Тон из мира внезапно сделался таким ласковым, что я поморщилась. «Следовательно, вы не жаждете отрекаться от заговора». «Забавно», — подумала я, борясь с усталостью. Его манера выражаться временами сильно меняется. Порой он говорит словно в романах прошлого века, а иногда совсем по-современному. Впрочем, разгадка лежала на поверхности. Надо думать, в последний раз Исмир вращался в человеческом обществе не один десяток лет назад, поэтому временами сбивался на тогдашнюю высприннюю речь. мир Я сочла, что для пущей доверительности можно пренебречь условностями, «Прекратите давить на юношу. Это всё равно ничего не даст». «Вот как!» — он поднял брови в преувеличенном удивлении. И Марь, ненависть, заклубилась вокруг него отравленным облаком. «Следовательно, он упорствует, а вы его в этом поддерживаете. И как прикажете это понимать?» «Петер». Ровным тоном попросила я, подавив желание расколотить чашку о голову одного твердолобого дракона. «Будьте добры, покажите своё правое запястье господину Эсмиру». Юноша молча отставил чашку и принялся закатывать рукав. Исмир наблюдал за ним с таким плотоядным интересом, что желание сказать «гадость» стало почти непреодолимым. В конце концов, Петр совсем недавно спас ему жизнь — к тому же рискуя собственной рукой. Меня крапивой хлестнул запоздалый страх. Надо думать, Петтера спасло только то, что Ингольф даже не подумал отдать ему приказ не вмешиваться. К тому же, если задуматься, присягал Петр не лично полковнику, а Хельхейму. Другой вопрос, чего стоило юноше переступить через себя? Увидев знак на запястье Петтера, Исмир выругался, впрочем, почти прилично, Не иначе, как от удивления. «Огонь сурта!» — пробормотал он и кивнул. «Хорошо, я понял. Мира, у вас есть ещё лёд?» Я задумалась. Замороженной воды в Ртехиус не осталось, зато имелся запас замороженного молока. Люблю молочное мыло, ничего не могу с собой поделать. Коров здесь нет, зато овцы и козы водятся в изобилии — так что с поставками ценного продукта перебоев не было. Пришлось вынимать запасы и щедро предлагать дракону. На белый непрозрачный лёд Исмир покосился с некоторым удивлением, но привередничать не стал. Завернув салфетку и прижал к ране. Аромат топлёного молока и карамели заставил меня сглотнуть слюну. Надо было и правда отправить Петера в булочную. Теперь же приходилось довольствоваться пищей для ума, зато последний было вдоволь. Хорошо. Исмир откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и заговорил негромко, но так, что пробирало ощущение смутной и неотвратимой беды. Я расскажу вам всё. Знаете, Мира, это очень странный заговор. Поначалу я считал, что никакого заговора не существует, слишком это всё... Он неопределённо взмахнул рукой. Слишком напоминало самодеятельный театр. Какие-то оперточные революционеры, тайные собрания, разговоры о величии людской расы. Любопытно, но малореально. Убийство мэра заставило меня взглянуть на всё это иначе, однако было непонятно, кому и зачем понадобилось его убивать». Вряд ли к этому действительно были причастны заговорщики, они бы не стали обставлять убийство с такой театральностью. Им ни к чему привлекать внимание. Потом я решил, что наткнулся на след настоящего заговора, когда вы, Мира, сообщили мне о контрабанде. Контрабанде? Я дёрнулась так, что едва не смахнула на пол посуду, но ведь я счёл, что канал контрабанды используют для нелегальной поставки оружия в хельхейм Будто не слыша, продолжил мир. Я сочла за лучшее замолчать, внимая его негромкому повествованию. Как оказалось, я снова ошибся. Те, кто организовал поставки дешёвого вина и прочих безделушек, меньше всего думал о революциях. Просто жадные людишки, которые точно не стали бы связываться с чем-то посерьёзнее поддельных товаров. И Я очутился в странной ситуации. Из одной истории торчало множество нитей, но я никак не мог ухватиться за ту единственную, которая позволила бы мне распутать весь клубок. Я уже совсем отчаялся, и тут убили Уннер. Для меня это оказалось нежданной удачей. Петер беспокойно шевельнулся, но я успокаивающе тронул его за плечо, и юноша затих. Только прикусил губу и сжал кулаки — а свежий терпкий аромат тимьяны горчил печалью. «Продолжайте», — попросила я тихо, хотя дракон, кажется, не видел и не слышал никого вокруг. Он говорил сам собой, себе же объясняя и заново переосмысливая события последних недель. Когда Сальвейк указала на доктора Ильина, я был в замешательстве. Ильина и Ингрид я числил в союзниках. Дракон прервался, отпил ликёры и пояснил. Разумеется, я не зря плыл на одном корабле с ними. Это парочка шпионы Мидгарда. Чтобы промолчать, мне пришлось вонзить ногти в ладони. Пахло от него холодно и резко, свежими листьями петит грейна, кисло, с лёгкой горчинкой и немного уверенной ясностью можжевельника. Мидгард сейчас в союзе с нами против Муспельхейма, а государственный переворот в Хельхейме, разумеется, этот союз разорвёт. Мидгард это не устраивало так, что они прислали своих людей. Кстати говоря, главное в этом тандеме — Ингрид. Доктор у неё на подхвате. «Превосходно!» — не сдержалась ярость Райвиски. «Заговорщики, шпионы, контрабандисты...» «И обо всём этом я узнала всего несколько дней назад». «Я не мог вам доверять». Откровенно призналась мир, и свежая кислинка лайма свидетельствовала его искренности. «Вы — жена одного из главных заговорщиков!» Пришлось это проглотить. Глубина пропасти, на краю которой я оказалась, завораживала и ужасала. От мысли, что совсем недавно я слепо шла над обрывом, становилось нечем дышать. В этой игре я была даже не пешкой, а всего лишь скипетром в руках у короля». И вина, приторная душная, с гадким привкусом болотной воды от понурившегося Петра. Я понимала, что он не мог мне обо всём рассказать, и всё же не могла избавиться от иррациональной обиды. А Ингольф и вовсе распорядился моей судьбой и судьбой сына так легко и непринуждённо, словно мы всего лишь его вещи. Ударить бы мужа изо всех сил, чтобы он умылся кровью. Впрочем, его дальнейшая судьба и так будет незавидна. «Продолжайте», — выдавила я, комкая салфетку. Вдруг остро захотелось кофе, чтобы горечь напитка затмила горечь душевную. Я встала и отошла к плите, чувствуя спиной встревоженный взгляд Петтера. «Айнгольф знал, кто такая Ингрид?» «Полагаю, сначала не знал», — пожал плечами Эсмир. «Теперь без сомнения знает. Он давно выяснил, что под псевдонимом «Знаток» скрывалась Ингрид». а об остальном догадаться было нетрудно. Рука моя дрогнула, и кофе плеснул на плиту. Резко запахло горелой гуще, я крепко зажмурилась, пытаясь держать злые слёзы. И, конечно, Петр не выдержал. Подошёл, обнял за плечи, перехватил турку. «Успокойтесь», — проговорил он негромко, «присядьте, я сам сварю». Я охотно послушалась. Что-то такое притягательное есть в заботливых мужчинах. Даже тяжёлый взгляд Эсмира не испортил мне удовольствие. «Вы остановились на Ингрид», — напомнила я, получив чашку с горячим ароматным напитком. Шоколадные нотки, и щепотка мускатного ореха и чуточка острого перца. Чистое наслаждение. Благодарю, Петр. «Да». Эсмир кивнул и прикрыл воспалённые глаза — «Собственно, это почти всё. Мы с вами были совершенно правы. Мэра убили Ингрид и Ильин, а Уннер помогала им свалить вину на вас». Петер дёрнулся, и взгляд его, недоумевающий, неверящий, требовал ответа. Я на мгновение опустила веки, молчаливо обещая объяснить всё позже. «С мотивом тоже всё просто», — продолжил Исмир, не замечая нашего переглядывания. Видите ли, опереточный заговор оказался настоящим. Но для того, чтобы уничтожить лёд, наши заговорщики совсем не планировали собирать войска. Они рассудили, что значительно проще заставить ледяных исчезнуть с лица Земли. Всех и сразу, чем вылавливать поодиночке, рискуя к тому же погодными катаклизмами. Полагаю, далее последовала череда магических экспериментов». С одним из них мы с вами мира столкнулись у Хель. Ещё было нападение на молодых драконов в одном из портов Хельхейма, несколько более-менее удачных убийств в Хель. В общем, попытки продолжались. Не знаю, вышли заговорщики в итоге на Муспельхейм или люди Сурта сами предложили им помощь, но решение было простым и гениальным. Требовалось всего два кинжала и два ритуальных убийства — чтобы навсегда изменить климат. Один дракон и одна хель. Элементарно, не правда ли? Колкая ирония лицеи — едкая боль чистотела. «Такие кинжалы!» — я кивнула на смирно лежащие в стороне оружие ингольва. «Как вы его назвали? Огненный зуб?» «Клык огня», — поправил Эсмир. «Видите ли, огненные великаны нас ненавидят?» «Явно взаимно». — хмыкнул Петр Да, голосом дракона при желании можно было отбивать шницели, однако мы в их внутренние дела не вмешиваемся. — Постойте, — вмешалась я, — вы сказали два кинжала и два убийства. — Именно. Исмир кивнул, усмехнулся невесело. — Теперь понимаете, о чём говорил ваш муж? Я бросила взгляд на юношу, которому простое словосочетание «ваш муж» Казалось, причиняло почти физическую боль. Да, теперь мне стало понятно всё. Если Эсмир прав, то нужно немедленно предупредить Хель. Возможно, мы не успеем, но нужно же сделать хоть что-нибудь. Вспомнилась задорная Альгиса в обнимку с любимым медведем и ещё та влюблённая пара, которой моё вмешательство помогло бежать. А что, если Эсмир что-то понял неправильно? «Петер», — вскинулась я, — «Вы не можете ничего рассказать, но можете подтвердить или опровергнуть, верно?» «Да», — согласился он, потирая правое запястье. И этот машинальный жест заставил меня похолодеть. «Скажите, заговорщики действительно запланировали два ритуальных убийства?» — спросила я, стараясь не думать, чем рискует Петтер. Он только кивнул, но мне хватило и этого. И снова аромат смол тяжёлыми бархатными складками окутал его фигуру. «Вы можете как-то предупредить, Хель?» Поинтересовалась я у Исмира, лихорадочно пытаясь привести мысли в порядок. «Слетать к ним?» Попытался развести руками Исмир. Поморщился и признал недовольно. «Только держаться в воздухе я смогу не раньше, чем завтра к вечеру». «Завтра», — повторила я уныло. «Увы, это слишком поздно. Автомобилем по такой погоде ехать ещё дольше. И тут меня озарило. Петер!» «Да, госпожа Мира», — откликнулся юноша, тихо клюющий носом над своей чашкой. «Вы говорили, что у вас есть самолёт», — напомнила я. «Какое-то лихорадочное возбуждение овладело мной, вытеснив усталость. Мы сможем долететь к Хель?» Петер бросил взгляд на непроглядную темень за окном. «Сможем», — согласился он. «Утром». «Утром будет поздно», — вздохнула я. «Петер, пожалуйста, очень надо». Я умоляюще сложила руки, и он, конечно, сдался. «Хорошо». Петр встал и вдруг улыбнулся. «Светло-светло». «Вы со мной?» «Разумеется», — согласилась я, улыбаясь ему в ответ. «Вам Хель точно не поверит, так что выбора нет. И с мир у меня к вам просьба». «Чем могу служить?» — насмешливо поинтересовался дракон, кажется, пребывающий не в лучшем настроении. «Хель». «Пожалуйста, отвезите Валерьяна в безопасное место», — тихо попросила я, не отводя взгляда. Он разом посерьёзнил. «Конечно. Завтра же». «Спасибо», — поблагодарила я, поднимаясь. Исмир окликнул нас, когда мы с Петром добрались до выхода из Уртехюс. «Вам даже не интересно почему убили мэра и Уннер?» «Я догадываюсь», — не оборачиваясь, ответила я, остановившись у вешалки. Мысли мои были уже в дороге. Наверное, стоит одеться потеплее. Думаю, кинжалы хранились у мэра, а Ингрид их выкрала, верно? «Верно», — согласился Исмир, неслышно приблизившись ко мне. Он забрал у Петтера мою шубу, галантно помог мне одеться и задержал руки на моих плечах. Ингрид завязала интрижку с мэром, успешно завладела кинжалами, но он каким-то образом поймал её и попытался шантажировать. Насколько я уразумел, мэр грозился рассказать доблестному полковнику некие пикантные подробности и изложить свои подозрения. Не знаю, чего он пытался добиться, но в итоге получил дозу валерьяны от Ингрид, а остальное обеспечил доктор Ильин, беззаветно преданный своей напарнице. Его никто не мог заподозрить, а у Ингрид таким образом образовалось отличное алиби. а вашу горничную убрали, когда она пригрозила пойти в полицию. Я покачала головой. Бедняжка Уннер, такая наивная глупышка. А Ингрид, выходит, в конце концов предала своих, раз кинжал оказался у Ингольва. Надо думать, в конце концов сочла, что быть женой одного из заговорщиков куда выгоднее, чем шпионкой. Спелись, глупки. Спасибо за объяснение, смир. Поблагодарила я, поворачиваясь к нему. «Можете остаться здесь? Вам нужно хорошенько отдохнуть?» «Благодарю». Дракон поднял моё лицо за подбородок, и я скорее угадала, чем услышала, как задохнулся Петр. Непреклонно сжав губы, я спокойно и открыто взглянула в глаза Исмиру. Было время, когда я многое бы отдала, лишь бы... Но теперь поздно. И он отступил. Дёрнул уголком рта и отвернулся. «Мира, я заберу вашего сына и прилечу за вами к Хель. Боюсь, скоро вам придётся выполнить своё обещание». «Хорошо». Я кивнула и принялась привязывать шляпу тёплым шарфом. Перчатки на меху, саквояж с лекарствами, пучок зелени в подарок Альгисе. «Надеюсь, у Петра есть тёплая одежда?» «Ни пуха, ни пера», — сухо пожелал Исмир, закрывая за нами дверь. «К Йотону!» — откликнулся Петр, беря меня за локоть. Надо думать, Петр научился читать мои мысли, или, по крайней мере, обладал отличной памятью. Ни о чём не спрашивая, он остановился у булочной. Несмотря на поздний час, окна ещё светились. «Что вы будете?» — спохватился Петр, уже открыв дверцу авто. Я представила сладкое изобилие на витрине и сглотнула голодную слюну. Мне мерещились ароматы... Ваниль, курага, изюм, миндаль, взбитая пена белковых пиков, плавная нега масляного крема, рассыпчатый бачок песочного пирожного. Всё, — выдохнула я так сладострастно, что юноша не сдержал улыбки. «Как прикажете, госпожа моя», — шутливо оцалютовал он и ушёл, а я осталась сидеть, смакуя непривычное ощущение заботы обо мне. И это было куда слаще медовой пахлавы. Петер объявился нескоро, зато нагруженный пакетами так, что из-за них едва виднелась его макушка, украшенная фуражкой, как торт и вишенкой. «Петер, вы решили накормить полк?» поинтересовалась я, когда он сгрузил всё это богатство на заднее сиденье и тут же поняла, что напоминание о полке было лишним. Петер помрачнел. «Вас одну!» — не поддержал шутку он, заводя мотор. «Хмурая морщинка меж бровей...» аромат кофе и горького апельсина с сухим и песочным привкусом витивера. Юноша на меня не смотрел, сосредоточенно крутя баранку. Я стащила из пакета обсыпанный маком бублик, откусила кусочек, покосилась на Петтера. И вдруг остро захотелось прижаться к его груди, прижаться изо всех сил, спрятать лицо и молчать, просто наслаждаться знакомым запахом и чувством защищённости». Я встряхнула головой, отбрасывая глупое желание. «Боги, милосердные мои боги, я же взрослая и разумная женщина. Откуда такие порывы?» «Наверное, я просто устала быть сильной. Точнее, казаться таковой. Дальнейшее запомнилось мне кусками, похожими на яркие лоскутки. Моя голова на плече у Петера, каюсь, не смогла сопротивляться искушению, слепающиеся глаза, безликие дома за окном». «Наверное, в какой-то момент я всё же задремала, потому что в себя пришла от хрепловатого голоса Петера». «Мира», — позвал он тихо, — «просыпайтесь». «Я не сплю», — откликнулась я, украдкой зевая. С некоторым сожалением подняла голову и огляделась. «Тёмные здания с крошечными оконцами, высоченные заборы, редкие газовые фонари. Где мы?» В порту. признал Петр кажется, с некоторым смущением. «Я снимаю здесь сарай, но у мастерская и ангар». От него вдруг потянуло смолистым, тёплым и колким ароматом сосен. Светло, прозрачно и высоко-высоко. И я не выдержала, притянула его к себе и поцеловала, насколько хватило дыхания. «На удачу», — объяснила я, отдышавшись. Медвяное благоухание мускатного шалфея пьянило не хуже вина. Петр молчал, крепко меня обняв. Какие-то рычажки и рукоятки больно впивались в бок, однако меня это не особенно беспокоило. Всё так не в попа, так неправильно, так нелепо. Женщина за тридцать, и молоденький мальчик, но больше мне с собой не справиться. Глупо, правда? Нам нужно спешить. шепнул Петер, даже не делая попытки меня отпустить. «Нужно», — согласилась я, не двигаясь. «Закрыть глаза и дышать. Чувствовать. Жить». Потом, спустя то ли мгновение, то ли полчаса, он неохотно рожал объятие отодвинулся. И то лишь потому, что в стекло настойчиво постучали. «Эй, парнишка!» — произнес чей-то грубый и неуместно весёлый голос. «Хватит уже, выбирайтесь!» Вы ж не миловаться сюда приехали. Петр покраснел жаркой волной, прикусил губу. Окликал нас мужчина средних лет в военной форме со споротыми знаками различия. Надо думать сторож или кто-то его заменяющий. Привет, тень волка, ухмыльнулся он, когда Петр помог мне выбраться из авто. Где-то вдали слышались голоса, поющие нетрезвую песню, Резко пахло дешёвым вином, машинным маслом и человеческими испражнениями. А может, и не только человеческими. да уютное местечко. «Почему тень волка?» — удивилась я вполголоса и тут же обругала себя за недогадливость. Знала же трактовку имени Ингольва. «Господин полковник, королевский волк», — ровным тоном объяснил, словно заледеневший Петр. «А я его тень». «Непослушная тень. Своевольная». От петра пахло горьковатым табачным дымом и сладковато-землистым ароматом свежих табачных листьев. «Ага», — подтвердил незнакомец. Судя по неопрятной бороде и алкогольному амбре, от которого буквально резало глаза, он пил так давно, что теперь ему уже море было по колено. И уже петру «Ты чего бабу-то притащил? Неужто кататься?» На бабу возмущаться и не стало. Здесь совсем иные правила, так что лучше предоставить Петру самому вести разговор. Нужно, кратко ответил Петр и полез на заднее сиденье за вещами. Проводи нас до ангара, будь другом. Другом? переспросил мужчина с непонятной интонацией и махнул рукой. Ладно, идём, что уж. Мы пробирались с такими закоулками, что Петру приходилось вести меня за руку. Кажется, он охотнее понёс бы меня, только бы не отвлекаться всякий раз, когда я спотыкалась. Однако приходилось нести саквояж, пакеты с едой, ещё какие-то свёртки. Хорошо, хоть знакомец Петтера помог. Наконец мы остановились у тёмного здания, и Петр, разгрузив на мужчину, так и оставшегося неназванным свои вещи, принялся возиться с замком. Войдя внутрь, я остановилась, с интересом оглядываясь. Здесь были одинаковые грузовые ворота с обеих сторон, множество всевозможного хлама, сваленного грудами по углам и заботливо рассортированного на расстеленной парусине. Я сморщила нос, пахло железом, смазкой, резиной и ещё боги весь чем, резко и удушливо. «Можно я подожду снаружи?» — спросила я, стараясь дышать ртом. «Конечно», — согласился Петр, тревожно на меня взглянув. «Галин, побудь с ней, ладно?» И я вдруг поняла, что он беспокоится, чтобы я не выдала себя, обнаружив излишнюю чувствительность к запахам. Смешной, как будто теперь это имело хоть какое-то значение. Галин курил какие-то на редкость вонючие папироски, и, если мне не изменял нюх, в составе был отнюдь не только табак, и косился на меня с любопытством. Я же старательно изображала невозмутимость, размышляя весьма широком круге знакомств юноши. Оказывается, я многого о нём не знала. Наконец из ангара выглянул объект моих размышлений. «Ми...» — начал он, но не успела я усмехнуться, — назовёт меня по имени и, прощай конспирация, как юноша закончил бойко. «Милая, пойдём». «Конечно», — согласилась я, пряча улыбку, и взяла его под локоть. «Пойдём, милый». У Петера дрогнула рука, но у него хватило самобладания принять такое обращение, как должное — «Ты присмотри за машиной, ладно?» — попросил он Галлина. «Ладно уж, летите, голубки!» — согласился галин туша сапогом окурок и с души раздирающим скрипом запер за нами дверь. К счастью, оказаться в полной темноте нам не грозило. Петер распахнул задние ворота и зажёг повсюду свет. «Вот он, мой Бруни!» — гордо сообщил юноше широким жестом, указывая на нечто ранее, видимо, прикрытое тканью — «Биплан новейшей конструкции». Пахло от Петера гордым лавромом торжеством. Я присмотрелась, сглотнула и, опустив локоть Петера, обошла вокруг Бруни. «Мы полетим на этом?» — не поверила я, обозревая наше средство передвижения. «Ну да», — Петр искренне удивился. «Кажется, вы собирались соперничать в небе с драконами», — заметила я с сомнением. Назвать это сооружение гордым словом «самолёт» у меня бы не повернулся язык. Конструкция из дерева, ткани и фанеры доверия не вызывала. Неужели оно вообще может оторваться от земли? «Ну, со временем», — выкрутился юноша, кажется, несколько смутившись. «Вы не бойтесь, я на нём уже не раз летал». Я вздохнула, выхода всё равно не было, и согласилась. «Хорошо, показывайте, куда садиться». «Сюда», — Петер похлопал своего любимца по боку. «Спереди пилот, а пассажирское место сзади». Я подошла поближе. Крутившиеся на языке эпитеты удалось проглотить с огромным трудом. Пассажирское место напоминало прорубь или отхожее место у селян. В деревянном корпусе была попросту вырезана дырка, в которой виднелась скамеечка». «Слава всем богам, что соответствующий запах не прилагается». «Впрочем, летать на таком аппарате наверняка страшно, а у пассажиров бывает слабый желудок или кишечник». «Я боюсь», — честно призналась я. «Не бойтесь, Мира». Петер тут же приосанился, почувствовав себя героем и защитником. «Я же буду с вами». «Признаюсь, это единственное, что радовало меня в данной ситуации». с посадкой возникли непредвиденные проблемы. Утрамбовать меня вместе с юбками и шубой, не говоря уж о свёртках и саквояжа, никак не удавалось. Сполна насладившись незабываемыми ощущениями пробки, которую пытаются затолкнуть в горлышко бутылки, в конце концов я не выдержала. «Петра, подождите, так ничего не получится». «Да», — согласился он. Придерживая меня за талию, помог выбраться из пассажирской дыры. Петер отвёл глаза и, поколебавшись, предложил тихо. «Может, останетесь? Мало ли что, давайте я сам». «Не выдумывайте», — отмахнулась я. «Вам Хель не поверит. Следовательно, придётся лететь вместе». «И что вы будете делать?» «Переоденусь?» — ответила я, критически разглядывая подол своей юбки и шубу, на которую не пожалели меха. «Во что?» — удивился Петер. Отличный вопрос. Домой за вещами я заглянуть не сподобилась. Хм, я огляделась в тщетной надежде найти хоть что-нибудь пригодное. Ничего, кроме парусины и шинели Петтера, бедняжка упарился, пока пытался затолкать меня в пассажирское место, на глаза не попалось. И тут меня озарило. «Петтер, у вас здесь нет запасной одежды?» «Запасной?» — изумился он. «Ну, у роба есть». Я в ней с механизмами вожусь, а что? «Несите», — обрадовалась я. Надо думать, внешний вид мой после переодевания скандализировал бы общество Ингои настолько, что меня единодушно объявили бы буйно помешанной. По счастью, лицезреть меня в таком виде довелось лишь Петтеру, а он оказался юношей незаурядной храбрости и отличного чувства юмора, что немаловажно. «Ужас», — констатировала я, оглядывая себя, — Хорошо, хоть зеркало здесь не нашлось. В комбинезоне из грубой темно-синей ткани должно быть, чтобы меньше были заметны пятна, о которых мне старательно докладывало обоняние, и на на плечи шубе я наверняка выглядела сногсшибательно Впрочем, это не помешало Петеру меня обнять. «Вы самая красивая», — заверил он серьёзно. «Клянётесь?» — пошутила я, невольно улыбаясь. «Клянусь». торжественно произнёс юноша, подняв руку. Пахло от него липовым цветом и мёдом, нежно, тепло и сладко. Лучше вас нет. Спасибо, Петр, ответила я, чувствуя себя ненормально счастливой. В переодетом виде мне удалось разместиться с относительным комфортом, подстелив тёплую верхнюю юбку «Извините, у меня только один шлем и очки», — виновато сказал Петер, убедившись, что я устроилась со всеми возможными в данных обстоятельствах удобствами. «Вам лучше привязать шляпу шарфом, а сверху набросить шубу. Давайте я помогу». «Конечно. Благодарю вас», — вежливо откликнулась я. Кажется, он искал любой повод, чтобы лишний раз ко мне прикоснуться. «И, Петер, возьмите вот это». Нанесите прямо на одежду, 5-6 капель. Я протянула ему припрятанный пузырёк. Что это? поинтересовался Петр, послушно отвинчивая крышку. Мята, розмарин и фенхель, объяснила я. Вы ведь устали, а это поможет вам взбодриться. Спасибо, Мира. В тихом голосе Петра, в его тёмных глазах было столько нежности, что у меня защемило сердце. Петр шагнул прочь, потом остановился, кажется, колеблясь. В этом сарае было столько сильных и неприятных запахов, что улавливать его чувства мне удавалось лишь вблизи. Потом, решившись, он взял с полки бутылку, вернулся и протянул мне. «Выпейте хоть глоток-два. Это для храбрости». Отказываться я не стала, хотя пить хельский самогон — всё равно, что глотать огонь. Зато когда я отдышалась и вытерла слёзы, то обнаружило, что Бруни уже выкатился из ангара и теперь весело скакал по полю, освещая себе путь прикрученным на носу фонарём. «Закройте глаза!» — крикнул мне Петр, не оборачиваясь. Голос у него был неожиданно весёлый и задорный. Надо думать, мальчишка наслаждался предстоящим полётом. «Я же, могла только зажмуриться и молиться всем богам, которых смогла вспомнить». «Надо было написать завещание», — мелькнула запоздалая мысль. «И мы взлетели». Последовавшие мысленные комментарии, признаюсь, были нецензурные, хоть и весьма уместны. Летало это чудо техники, как муха с оборванным крылом. Братья так развлекались в детстве. Ловили какое-нибудь насекомое, отрывали одно крыло и потом с интересом наблюдали за вихляющим полётом бедолаги. За такие забавы им доставалось от бабушки — Но братьев это не останавливало. Было страшно. Да что там? Было отчаянно страшно. Я вцепилась в поручень, и, чувствуя бьющий в лицо ветер, старалась не думать о том, что от падения меня защищает только деревянный настил под ногами. Холодный ветер высекал слёзы из глаз и мгновенно выстудил мою несуразную одежду. К тому же нещадная болтанка заставила меня пожалеть об опрометчиво отданном Петеру маслемяты, «Сейчас бы мятный леденец!» Здешние ночи совсем не такие непроглядные, как в южных широтах. К тому же покрывающий землю снег словно разбавлял темноту. Всё внизу виднелось отчётливо. Крыши, море, скалы. Я тяжело сглотнула и зажмурилась. Паника заставляла тело каменеть, тошнота подступала к горлу, и только одна мысль гремела горошиной в моей разум опустевшей голове. «Высота звенит кедрами». Звенит холод, ветер и снег в лицо, навалившаяся усталость. В конце концов, я впала в какое-то сонное оцепенение. К счастью, Петр в моих указаниях не нуждался. Огромный ледник на севере острова сложно не заметить при всём желании. Очнуться меня заставил резкий рывок, от которого земля, точнее заменявшая её обшивкой самолёта, едва не ушла из-под ног». На неудобной скамеечке я и так чувствовал себя курицей на насесте. Моя развивающаяся шоба, надо думать, походила на крылья. Отрезкого наклона я едва не выпало и вцепилась в поручень. И, разумеется, не удержалась от скрика Петер, каким-то немыслимым образом услышав меня в свисте ветра, на мгновение обернулся. «Держитесь, Мира!» — отчаянно крикнул он, крутанул руль, или как там называется управление у самолёта, на что Бруни, казалось, протяжно застонал. Я осторожно взглянула вниз и обнаружила, что мы летим над морем. Дрифующие в нём льдины обещали весьма прохладный приём сорвиголовам, которые рискнут искупаться. Тёплое течение осталось много южнее, лететь осталось совсем немного. Вдали скалами возвышалось сияющее даже в ночи толще льда. Петер боролся с Бру, не пытая заставить его лететь ровно, но шквальный ветер сводил на нет все его усилия и играл самолетом, как бумажным змеем. Я изо всех сил вцепилась в поручень. «Боги, милосердные мои боги, помогите и защитите!» «Мира!» — пробился сквозь сцепенящий ужас голос Петра: «Прыгайте! Быстро!» «Что? Вы с ума сошли?» Хотела спросить я, но замёрзшие губы не слушались. «Прыгайте!» — снова крикнул мальчишка. «Тут невысоко! Ну уже! Я вдруг обнаружила, что машинально повинуясь его властному тону. Теперь под нами был берег, немногим более приветливый, чем ледяное море. Скалы, снежное поле, узкая кромка прибрежного песка. От одной мысли, что нужно переступить через край, мне становилось дурно. Ветер сорвал с моих плеч шубу, подталкивал меня в грудь, и я всё никак не могла решиться. Надо думать, Петру надоели мои колебания. Бруни дёрнулся, закладывая вираж, и я с воплем полетела вниз. К счастью, самолёт летел совсем низко, к тому же упала я в глубокий сугроб. Полежала с некоторым трудом, осознав, что осталась в живых. Ничего даже не болело, кроме ушибленного локтя. В груди я прижимала драгоценный саквояж с лекарствами, а также вместительный пакет с продуктами. Обнаружив это, я нервно засмеялась и попыталась сесть. Надо же самое ценное, и я не выпустила даже в столь экстремальных условиях. Отдалённый крик и глухой звук удара мгновенно оборвали мой смех. Боги, это же Петр. Никогда в жизни мне не доводилось бегать так быстро и отчаянно. Сердце, казалось, колотилось в горле, а я то и дело спотыкалась, но мчалась дальше, наплевав на опасность переломать ноги. Бежать в комбинезоне было легко, а шуба слетела с меня ещё до падения и, кажется, зацепилась за хвост Бруни. Снег налипал на ресницы и студил щёки, однако холода я не чувствовала. Одна мысль о том, что могло случиться с Петром... Нет, лучше не думать. Вонь горючего вывела меня к морю. Самолёт мёртвой птицы валялся на берегу, бессильно раскинув переломанные крылья. В нескольких шагах от него кулем лежало что-то тёмное. Ни звука, ни движения. Задохнувшись, я до боли прикусила губу. «Боги, милосердные мои боги, этого не может быть!» Я побрела к Бруни, всё сильнее и сильнее замедляя шаги. Казалось, пока я не увижу воочию, надежда всё ещё остаётся. Слёзы застилали глаза, потому я не сразу рассмотрела то, что издали приняла за тело. Раскинув рукава, на снегу валялась моя шуба, и я рассмеялась до истерики, до слёз, так что не сразу услышала голос. «Мира!» — встревоженно окликнул меня откуда-то сзади Петер — Я повернулась так резко, что едва удержалась на ногах. «Петер!» На вид юноша был вполне здоров, разве что тени под глазами сделались ещё гуще, словно нарисованные чернилами. И рванувшись к нему, я с силой стукнула его кулаком в грудь. Петер, явно не ожидавший такого напора, чуть покачнулся, потом перехватил мои руки. «Мира, успокойтесь», — попросил он устало. «Мы уже недалеко от хель Дойдём». От неожиданности я замерла, пытаясь сообразить, о чём он говорил. петр недоверчиво проговорила я, всматриваясь в мутные от утомления глаза. «Вы что же, решили, что я рассердилась на вас за то, что мы не добрались до цели?» Он удивился. Расширились зрачки, повеяло кисло-сладким ароматом недоумения. «А что же?» Он не закончил, потому что я засмеялась. «Глупый мальчишка!» — сказал я нежно. «Я так за вас испугалась!» Даже на мальчишку он не рассердился, только до боли прижал меня к себе и вздохнул так глубоко, словно до сих пор боялся дышать. Густой и тягучий аромат амбры с легкой мускусной пушистостью словно поднимал над землей. Когда эмоции улеглись, мы устроились у бока Бруни, хоть какое-то укрытие. Петр выломал из крыла самолета несколько листов фанеры, Сверху набросил мою многострадальную юбку и накрыл нас своей шинелью и моей шубой. Получилось вполне уютное гнёздышко. Правда, долго так не продержаться. Ветер и снег понемногу выпьют тепло и оставят нас замерзать на льду. Зато очень пригодилась сумка с припасами, которую я так и не бросила. Кофе пришлось пить прямо из фляги, зато выпечки было вдоволь, хоть мгновенно остывающей на холоде. По правде говоря, моба оба проголодались, так что не слишком привередничали. Надо думать, Петер не отказался бы и от чего-то посущественнее. Ох уж этот мужской аппетит, но выбирать не приходилось. «И что мы будем делать?» — поинтересовалась я, доверчиво устроившись в кольце рук Петера. Думать ни о чём не хотелось. Ситуация, прямо скажем, незавидная. Ночь, холод... «Можно попробовать выйти к ближайшему посёлку Хель. Он должен быть где-то неподалёку», — предложил Петер. «Метель усиливается», — возразила я. «Даже шевелиться было лень. Мы можем пройти от него в двух шагах и не заметить. Тем более, что построенные изо льда дома Хель вообще мало выделялись в здешнем пейзаже. Давайте дождёмся рассвета». Петер погладил меня по волосам. «Уже скоро. Давайте». Согласилась я, наслаждаясь исходящим от него теплом. Украдкой провела пальцами по его груди, вдохнула ставший таким родным аромат ветивера. Петер беспокойно шевельнулся, на мгновение сильнее сжал руки. Потом глубоко вздохнул и заставил себя чуть ослабить объятие. Так мы и сидели, когда отдалённый волчий вой заставил меня дёрнуться и вглядеться в темноту. Петер напрягся, прислушиваясь. «Здесь не может быть волков!» — воскликнул я. «В землях хель действительно практически не водилось крупной живности, кроме медведей и полярных лис». «Может!» — тихо возразил юноша, и голос его звучал столь странно, что я подняла голову. Лицо Петра казалось белее снега. «Это снежные волки». Я сглотнула... разом вспомнив все страшные сказки. Звери, сотканные из снега, северные чудовища, неуязвимые для человеческого оружия. Кажется, вой приближался. «Мы просто замерзнем», — тихо произнесла я. «Укрыться от волков негде, бежать некуда. Легенда уверяет, что снежные волки теряют силу с рассветом, вот только вряд ли мы продержимся так долго». «Нет», — мотнул головой Петер. «Пахло от него странно. Бархатный ладан, сухая шершавость ветивера, уверенность и решимость. Я не позволю вам замёрзнуть. Вставайте, Мира, ну же!» Я повиновалась, хоть и не понимала, что он намеревался делать. Единственное, что могла предпринять я сама, в надежде отпугнуть волков, накапать вокруг эфирных масел. Впрочем, вряд ли это помогло бы против созданий не из плоти и крови. Петер взглянул на едва светлеющее над морем небо и решительно оттащил наши пожитки в сторону. «Держитесь неподалёку», — велел он, бросив на меня короткий взгляд. Я молча кивнула. Петер подошёл к Бруни, похлопал его по бокам, старательно смахнул снег, вынул из кабины бутыль, Плеснул вонючей жидкости на изломанное крыло самолёта. Потом достал коробок и, чиркнув спичкой, поднёс её к ткани. Я прикусила губу, поняв, что он сделал. Отяжелевший от влаги материал занимался неохотно, но понемногу огонёк разгорался, и вот уже на бруне горел небольшой костерок, постепенно отвоёвая себя всё больше пищи. Петер шагнул в сторону, и отвернулся, кажется, смаргивая слёзы. Живой огонь был нашей единственной надеждой, но ради неё Петру пришлось собственными руками уничтожить своё творение, своего верного друга, свою мечту. «Не нужно», — попросила я, крепко обнимая юношу, а у самой глаза на мокром месте. «Я знаю, вы ещё будете летать. Он... он погиб не напрасно». Звучало пафосно, но в тот момент это действительно казалось уместным. От Бруни тянуло живительным теплом, а губы у Петера были солёные. Вопреки ожиданиям, Бруни горел долго. Возможно, из-за сыплющегося с небес снега, который сдерживал пламя. Или он действительно всё понимал, как бы глупо это ни звучало, применительно к нелепой конструкции из палок и ткани Но Бруни всё растягивал растягивал свою агонию, даря нам бесценные минуты. Мы сидели у костра, как замёрзшие воробушки, и с надеждой вглядывали светлеющее небо. Признаюсь, мне вовсе не улыбалось романтически умереть в объятиях Петера. Умирать страшно. О сыне я старалась даже не думать. Ветер еще не раз доносил до нас тоскливый вой, который словно резонировал в позвоночнике. Но приближаться снежные волки боялись. Для них огонь куда страшнее и ненавистнее, чем для обычных животных. В предутреннем сумраке мне все мерещились горящие глаза, поэтому я старалась смотреть только на море, серое и неприветливое. Я слушала стук сердца Петра под моей щекой. И, наверное, это единственное, что спасало меня от помешательства. Люди здесь, незваные гости и законная добыча. Я каюсь, в тот момент могла понять желание заговорщиков уничтожить это ледяное чуждое великолепие. Боги, милосердные мои боги, сорвалось с моих замёрзших губ, когда край солнца показался над горизонтом. Петер лишь вздохнул, уткнувшись губами в мою макушку. И бессильный вой снежных волков, сотнями гибнущих под солнечным светом, звучал нам приятнее любой музыки. Бруни погас через несколько минут после рассвета. «Пойдём», — предложил Петер, стараясь не смотреть на кучу золы, в которую превратился самолёт. Снег торопился похоронить его останки, укрыть траурным белым покрывалом. «Пойдём», — согласилась я, поднимаясь с помощью Петра. Всё тело у меня затекло, и теперь в руки и ноги словно впивались ледяные иголки. Сборы были недолгими, и вот мы уже шагали на север, сочтя, что чем севернее, тем больше шансов отыскать хель. Петр меня поддерживал, обнимая за талию, хотя, надо думать, сам не слишком уверенно держался на ногах от холода и усталости. Впрочем... Далеко мы уйти не успели. Разухабистый свист, крик «А ну стоять, твари позорные!» Весёлый перезвон колокольцев на сбруе медведя. Всё это было так знакомо, что я едва не расплакалась от облегчения и придержала Петтера за рукав. «Не волнуйтесь», — шепнула я, видя, что он приготовился отражать угрозу. «Это Хель. Мы спасены». «Как скажете», — вздохнул он, кажется, не слишком радуясь. колкий аромат лимонной травы, пахнущая ирисом сожаление Я же прищурилась, всматриваясь в полускрытую пеленой снега фигуру и чуть не села прямо на мерзлый песок. «Альгиса?» — выговорила я недоверчиво и, не до конца веря собственным глазам, замахала руками, закричала, что было сил. «Альгиса! Это мира!» Хель пришпорила своего скакуна. Медведь взвился на дыбы, закусил у и рванул вперёд. «Солнце?» — недоверчиво приспросила Альгиса. Это действительно оказалась она, осаживая Хельгии в нескольких шагах от нас. «Ой, это ты!» «Я!» — подтвердила я, смеясь и плача. «Ты жива! Мы живы! Всё в порядке!» Не слушая моих слабых возражений, Альгиса усадила нас с Петром на медведя. Эта злобная животина покосилась на меня с явным плотоядным интересом, за что Хель огрела его плетью по носу. Хельгей отвернулся, обиженно фыркнув, и с места взял такой голуб, что я едва не сверзилась. «Пожалуй, падений с меня на сегодня достаточно», — решила я, крепче прижимаясь к Петру. Словно засыпанная сахаром равнина сливалась в размытое белое пятно, от которого слезились глаза и сами собой слипались веки. «Поспите, Мира», — предложил Петер каким-то образом, умудряясь держать меня даже во время особо резвых прыжков Хельги. «Да», — согласилась я, чувствуя, как усталость накрывает меня пуховым покрывалом. Последнее, что я слышала, прежде чем провалиться в сон, был голос Альгисы, во всё горло распевающий. «Осторожно, снегопад, я влюбилась не в попад, Глаза я открыла только у дома Альгисы. Могла и не открывать, всё равно Петер внёс меня внутрь и опустил на лежанку. К сожалению, сам он от чего-то рядом укладываться не стал, но сил протестовать у меня не осталось. «Петер», — позвала я, с трудом удерживая глаза открытыми, — «нужно же рассказать Хель. Отдыхайте». Он укрыл меня одеялом. «Я сам всё расскажу». «Хорошо». прошептала я, проваливаясь в сон. Проснулась я от аппетитного, горьковато-пряного запаха кофе. Сладко потянулась, втянула носом дразнящий аромат и попросила «Будьте добры, мне тоже налейте». «Конечно», — откликнулся Петер, и спустя всего минуту в руках у меня уже была полная кружка кофе и пирожок с абрикосовым вареньем. «Блаженство», Пробормотала я с полным ртом, вопреки строжайшим наставлениям бабушки. Впрочем, Петер явно не находил моё поведение предосудительным. «Тут всё так странно», — заметил он, непринуждённо присаживаясь на мою ледяную постель, устланную шкурами. «Что именно?» — удивилась я, пододвигаясь. «Признаюсь, я давно позабыла свои первые впечатления от Хель. Да всё!» — махнул рукой Петер. «Дома изо льда...» Вся утварь тоже из льда, шкуры, кости. И сами ведут себя, как дети. Я прикинула, что могли вытворить хель, чтобы заслужить такую оценку, и поинтересовалась осторожно. А что сделала Альгиса? «Да ничего», — дёрнул плечом юноша. «Просто долго рассказывала, что она вмёрзла. Насколько я понял, это означает «влюбилась». И ещё она говорит о себе как мужчина». Я усмехнулась и, пользуясь моментом, ласково взъярушила его тёмные волосы. «Не обращайте внимания», — предложила я мягко. «Признаюсь, известие о том, что Альгиса влюбилась, несколько меня огорошило. Хель странные, но в сущности неплохие. Впрочем, Петру было уже неинтересно слушать о каких-то там хель. Он аккуратно вынул из моих рук чашку и недоеденный пирожок отставил в сторону и опрокинул меня на постель». против чего, я признаюсь, нисколько не возражала. А вот против гулкого барабанного боя, раздавшегося, конечно, в самый неподходящий момент, я очень даже возражала. И Петр, судя по пылкому монологу вполголоса, тоже не обрадовался музыкальному сопровождению. Ещё больше его огорчила Альгиса, ворвавшаяся в дом с воплем «Ай, солнце! Там, там!» Я вздохнула, застёгивая комбинезон. Ругаться на подругу не стоило, в конце концов она уступила нам своё жилище и имела полное право вернуться обратно. Но один взгляд на Петра, встрёпанного, сладкое пьяняще пахнущего иланг-лангом, мускатным орехом и мимозой, заставил меня остро пожалеть, что я не могу взять его в охапку и убежать на край света. «Слушаю тебя». Кажется, недовольство в голосе мне скрыть не удалось. К тому же приходилось перекрикивать неумолкающие барабаны, что тоже не улучшало моего настроения. Альгиса, эмоционально машущая руками, лишь теперь остановилась, толком вгляделась и смущенно потупилась. «Ай, ты извини, ладно? Мальчик у тебя хороший!» Она покровительственно потрепала Петра по загривку От такого обращения юноша лишился дара речи и, слава богам, лучше, чем прежний. «А меня там...» «Там?» — переспросила я, надеясь, что Петер не понял сравнения с Ингольвом, которого, к слову сказать, Альгиса терпеть не могла. «Связать хотят!» — так трагично возопила подруга, что я не сразу сообразила, что под этим премилым эфемизмом подразумевались брачные узы. Надо думать, Альгиса отчаянно боялась семейной жизни, и не могу сказать, что я не понимала её страхов. К пародии «На марш» добавились ещё вопли на десяток голосов. «Выходи, Альгиса! Выходи!» «Выходи!» — дружно скандировали Хель. Потом кто-то, окончательно развеселившись, крикнул «Выходи, не трусь!» «Я не трус!» — рявкнула Альгисса, схватила стоящий его голубочонок и, вскинув его на плечо, буквально выломилась из дома. «Я не трус, но я боюсь!» — хмыкнул юноша, натягивая одежду. Обсуждений не требовалось. Нужно выяснить, что происходит. Возле дома столпились десятка три хель. Впереди мать с церемониальным ломом, рядом с ней пожилая хель, разодетая в шубу лимонного оттенка, Из-за её спины робко выглядывал юноша в огуречно-зелёном одеянии, надо думать, будущий жених. Избранник Альгисы был хорош, разумеется, по хельским меркам, высокий, тонкий и изящный, со звенящими браслетами на руках и ногах. Лицо его было открыто, и подобающий макияж придавал ему колорита. На суромлённые глаза, стрелки доходили до висков, на румянинные щёки тщательно выведенные вишнёвые кружки и, в противовес, выбеленные губы. Влюбиться можно. Судя по тому, что юноша не сводил глаз Альгисы, сам он накрепко вмёрз. И бархатный аромат розы, такой неожиданно яркий в этом ледяном царстве, выдавал его с головой. «Ай, чего надо?» — уперев кулаки в бока, поинтересовалась Альгиса громко. «Ай, чего кричите, гостям спать не даёте?» Я усмехнулась. Неожиданная деликатность Альгиса меня позабавила и покосилась на петра Он во все глаза разглядывал происходящее, кажется, уже не так сильно жалея о прерванном процессе. «Слух до нас дошёл, что тут для нашей рыбки прикорм есть», — степенно начала пожилая дама. Видимо, будущая свекровь. «Вот и пришли мы взглянуть, как ты, Альгиса, рыбу готовить умеешь». «Смотрите», — Альгиса так хлопнула ледяным бочонком озим, что из того посыпались селёдки пряного посола. Пара сельдей долетела почти под ноги жениху. «Хорошая примета!» — одобрительно зашептались в задних рядах. Мать посёлка властно взяла за плечи жениха, повернула спиной к невесте, а свекровь степенно вынула из-за пазухи несколько воняющих рыбой свёртков. Сельдь разложили прямо на снегу. Десятка-два жирных рыбин источали такой головокружительно вкусный аромат, что у меня забурчало в животе. Как тут не вспомнить недоеденную булочку? Жениха хорошенько раскрутили вокруг своей оси, приговаривая сети в воду, ты бросай, кого хочешь выбирай!» Потом со смехом и шутками остановили перед выставкой достижений хельского хозяйства, то есть перед солёной сельдью в ассортименте. «Ну что, сын?» — торжественно проговорила свекровь. «Отыщи свою судьбу». «А я милую, узнаю по селёдке!» — затянули хель в несколько голосов, так слаженно и красиво, словно репетировали каждую свободную минутку. Вторя им в загонах заревели медведи. Юноша замер с сусликом, хотя в своём зелёном одеянии он больше походил на кузнечика, только глаза перебегали с одной рыбины на другую. Надо думать, в случае неправильного ответа помолвка не состоится. Хотелось крикнуть «Чего вы на неё смотрите? Нюхайте!» Каюсь, решительность момента проняла даже меня. С моей точки зрения, выбрать было совсем несложно. Только Альгиса клала в свою сельдь кориандр. Кажется, жених моего мнения не разделял. Прикусил губу, обвёл растерянным взглядом стоящих вокруг. Альгиса насупилась ещё сильнее, и от неё плеснула такой волной дегтярно густого сахара, что я решилась, показала жениху глазами на крайнюю справа рыбину. «Вот!» — обрадованно выкрикнул он, схватив за хвостик аппетитно пахнущую сельдь. «Правильно!» На лице его читалась такая надежда и ожидание, что я умилённо вздохнула. «Правильно!» — подтвердила мать звучно. Растянула губы в улыбке, поманила к себе Альгису, вложила тонкую руку жениха в лопотообразную ладонь невесты и провозгласила торжественно. «Объявляю Альгису и ветыса рыбкой и прикормкой. Вечером мы это отпразднуем, как полагается». Присутствующие растрогано заахали, свекровь смахнула скупую хельскую слезу. Петр, пользуясь случаем, обнял меня и И я склонила голову ему на плечо. Момент располагал. Одна Альгиса, кажется, не поддалась всеобщему умилению, насупилась и издавила руку жениха так, что он поморщился от боли. Потом она отпихнула его от себя, заставив свекровь недовольно нахмуриться. «Ай, пойду я!» — проронила Альгиса и понура, приволакивая ноги, двинулась прочь. Запах её был горек, как вкус хинина. На счастливую молодую она не походила даже отдалённо. Хель заворчали, с сочувствием поглядывая на расстроенного, чуть не дослёзного брачного. Было неприятно, словно мы подсмотрели сцену, не предназначенную для наших глаз. «Эй, постой!» — рявкнула мать и бросилась догонять Альгису. Хель, словно ветром размело по посёлку, так быстро они ретировались. Возле уже ненужной селёдки... Остались лишь я, Петер и тихо всхлипывающий Вет-Ис. Даже свекровь ушла. Теперь её сын всецело принадлежал жене. «Пойдёмте», — предложил Петер, явно испытывающий неловкость из-за слёз новоиспечённого мужа. Я кивнула и позволила ему меня увести. «Кажется, я сделала глупость», — тихо призналась я Петеру уже на пороге. Я подумала, Альгиза влюблена в него, а оказывается... «Нет!» — вскричал за нашими спинами ломкий мужской голос. «Неправда!» «Что именно?» — уточнила я с неохотой, оборачиваясь. Вет-Ис, встрепанный, с размазанной косметикой, выглядел так жалко, что хотелось дать ему конфету и погладить по голове. Впрочем, нереализованный материнский инстинкт быстро отступил под натиском здравого смысла. «Хель не едят сластей, а чтобы достать до макушки юноши хель, мне понадобилась бы лестница». «Про то, что Альгиса меня не любит!» Так горячо заговорил он, что удивительно, как снег вокруг него не растаял. «Значит, — медленно проговорила я, — вы считаете, что она вас любит?» «Да!» — энергично кивнул Вит-Ис, в запале вытирая слезы вместе с косметикой и рукавом парадного одеяния. «Из чего вы это взяли?» уточнила я, прищурившись. Петер рядом хмыкнул. «Она сама мне призналась», простодушно сообщил Вет-Ис. «Хм, я задумалась». «Нельзя сказать, что Хель совсем не способна на ложь, однако ничуть они умели не лучше окрестных ледников». «Прямо так и призналась?» «Ну да». Он смотрел на меня, как на ребёнка, не понимающего очевидных вещей. «Вы что же думаете, я сам решился?» «Ну, на это всё!» Вет-Ис ткнул пальцем на валяющуюся под ногами рыбу. «Не знаю, что и думать», — развела руками я. «Согласитесь, она вела себя совсем не как счастливая невеста». «Не знаю». Вет-Ис потупился и по-детски шмыгнул носом. «Не пойму, что с ней. Она уже несколько дней сама не своя и даже говорить не хочет». В голове моей пойманной рыбёшкой билась мысль. Поведение Альгисы им не казалось странным. Положим, даже опытный Арамак не всегда мог разобраться в эмоциях Хель. Однако я достаточно хорошо знала Альгису, чтобы различать её настроение даже без помощи обоняния. Неужели я могла так легко перепутать отчаяние из-за нежелания выходить замуж со страхом потерять любимого? «А вы уверены?» Видя мою задумчивость, Петр решил взять инициативу в свои руки — что правильно поняли Альгису. Может, она хотела просто погулять?» Кислый аромат лимонника выдавал его сомнения. «Да как вы...» Вят-Ис задохнулся от негодования. «Она же мне рыбу присылала! Я... Я сейчас! Подождите!» Он развернулся и со всех ног куда-то кинулся. «Нам с Петром ничего не оставалось, кроме как отправиться в дом». Я корила себя за помощь вет Ису, в конце концов могла ведь и не вмешиваться без спросу, тем более не разобравшись. Мира прекратите, велел в конце концов Петр, надо думать утомившись наблюдать за моими метаниями. Идите сюда. Я усмехнулась его командирскому тону, однако послушалась и была вознаграждена. Петр выдал мне из неприкосновенного запаса чашку кофе, и, о чудо, добыл из какого-то свёртка ещё горячую булочку. «Петер, вы прелесть!» — искренне сказал я. «Ешьте!» — хмыкнул он, и только звонкое мандариновое благоухание выдавало его радость. Облизываясь как кошка, я принялась завтракать, и на этот раз никто мою трапезу не прервал. «Кажется, мы сглупили», — призналась я, дожевывая последний кусочек булки. Мчались предупредить Хель, толком не зная, что именно им грозит. «Второй кинжал», — предположил Петер осторожно. «Вероятно», — кивнула я, — «но кто именно под угрозой? Не будем же мы ходить следом за всеми Хель. Пусть мать разбирается», — пожал плечами Петер. Альгиса обещала ей всё передать. Продолжить разговор мне не дал громкий стук в дверь, Точнее, в стену, потому что дверное полотно здесь заменяли шкуры. Сразу после этого в дом валился вет-ис, трепетно прижимающий к груди сушеную рыбу. Он уже натянул шапку с ушками, знак своего нового статуса. «Это нам?» — улыбнулась я. «Благодарю за угощение, потому что Альгиса...» Я хотела сказать, что моя подруга умчалась, позабыв позаботиться о пропитании гостей — Однако на лице Ветыса отразился такой ужас, словно я предложила ему зажарить и съесть саму альгису. Притом самое пугающее слово в этом предложении — зажарить. Хель ужасно бояться огня. «Нет!» — взвизгнул он, отшатнувшись так, что едва не уронил свою ношу. «Это же письма!» «Письма?» — удивилась я, ища глазами хоть какую-то бумагу. «Да!» Ветыс аккуратно выложил на стол рыбу, бережно поправил, «Вот гляньте, её рукой!» В голосе его звучало такое обожание, что я не выдержала, подошла поближе. Петер уже разглядывал знаки, кое-как накорябанные на сушёной рыбе. Признаюсь, в хельской грамоте я не сильна, а уж разбирать столь экзотичные послания — увольте. Впрочем, сомневаться в словах Ветысса не приходилось. Пахло от него столь торжествующе, лавром и гвоздикой, что недоверие можно было отбросить. А я, наконец, вспомнила, что все брачные обряды Хель с давних времён связаны с рыбой, и если Альгиса дарила её милому, то у неё действительно были серьёзные намерения, которые вдруг изменились, если верить Вет Ису ни с того, ни с сего. «Итак Альгиса внезапно вас разлюбила», — резюмировала я, — сформулировав, наконец, про себя ускользающую мысль. Я почувствовала, как холодеет сердце. «И ведёт себя странно, верно?» «Да», — кивнул Ветыс, явно не понимая, к чему я клоню. А я повернулась к Петтеру и мрачно сообщила. «Думаю, мы нашли ту Хель, которая угрожает опасность». «Альгиса?» — мгновенно уловил мою мысль он. «Но почему?» «Откуда мне знать?» Я принялась нервно наматывать на палец рыжий локон. «Вет-Ис» переводил с меня на Петера недоумевающий взгляд, и я решилась. «Вет-Ис, вы можете найти Альгису? Мне нужно срочно с ней поговорить». По правде говоря, просьба моя носила весьма необычный характер. Своенравие у мужчин Хельм, мягко говоря, не поощрялось. Неизвестно, что предпримет жена, узнав, что муж за её спиной обсуждал их отношения с посторонними. «Хорошо», — решился Вет Исс, наконец. «Я вам должен». «Спасибо вам. Пусть благословит вас добрая Хель». «Да». «Признаюсь, я искренне надеялась, что благословение владычицы мёртвых нескоро мне пригодится. Благодарю на добром слове». Он кивнул и вышел, на ходу нахлобучив на голову шапку. Не прошло и 10 минут, когда Вет-И снова ворвался в дом. «Там! Там!» — выговорил он, теряясь от волнения. «Моя рыбка куда-то собралась, седлает своего медведя». «Возможно, в дозор?» — предположила я. «Или по приказу матери?» «Нет». Он покачал головой так отчаянно, что головной убор едва не свалился. «Я...» Я спрашивал мать. Мы с Петром переглянулись. «Храбрец», — одними губами сказала я. Петр кивнул, соглашаясь. «И что вам ответила мать?» Поинтересовалась я, застёгивая шубу. «Что хочет сама взглянуть?» — признался Веты, закусив губу. «И я... я убедил её взять нас с собой». «Как это вам удалось?» — только и спросила я. «С матерью...» Мне уже не раз доводилось сталкиваться, и она не производила впечатления особы, которую легко в чём-то убедить. Я сказал ей, что хель завещала нам: "Да прилепится муж к жене своей", процитировал Вет и гордо. Первым засмеялся Петр. Подошёл к зардевшемуся Вет ису, одобрительно хлопнул по плечу. Молодец. Я кивнул, соглашаясь с такой оценкой «Отчаянный юноши. Пойдёмте скорее. Спохватилась я, и мы дружно выскочили на улицу. Петер на ходу натягивал тёплую шапку, а я тихо радовалась, что так и не собралась сменить его комбинезон на своё платье. Бегать и ездить верхом в брюках оказалось не в пример сподручнее. Мы мчались по леднику, словно дикая охота. Альгиса давно скрылась с глаз, однако на устьканные матерью медведи каким-то неведомым образом находили её следы. По правде говоря, даже моё хвалёное обоняние в таких условиях отказывало, так что для меня оставалось загадкой, как им это удавалось. А может, они просто чувствовали мчащегося под седлом собрата? Так или иначе, но мать временами торжествующе потрясала ломом, указывая на ещё незаметённые снегом следы. Хорошо хоть нас с Петром вёз свет из, так что опасности слопотать по затылку ломом мы не подвергались. Признаюсь, скачка эта осталась в моей памяти белым пятном. В прямом смысле белым, потому что блестящий под солнцем снег заставлял щуриться от невыносимой сверкающей белизны, кое-где отливающей голубым. А бедность запахов вынуждала радоваться даже вони медвежьей шкуры и благовонием ветыса нестерпимо острому и жгучему запаху бобровой струи, похожей на берёзовый дёготь. Ветыс оказался лихим наездником, и приходилось лишь диву даваться, когда он успел этому научиться, не иначе как убегал по ночам из дому, чтобы погонять материнского медведя. В конце концов я сдалась. Перестала всматриваться в окрестные льды и, закрыв глаза, прислонилась к Петеру. Он придерживал меня за талию, так что опасность сверзиться с медведя мне не грозила. Однако ей едва не прикусило язык, когда Овет Ис резко осадил свою ездовую животину. «Приехали!» — радостно рявкнула мать, напрасно пытаясь приглушить гулкий командирский голос. В этот момент пожилая Хель, несмотря на седые косы, так походила на Альгису. Впрочем, неудивительно. Подруга как-то небрежно заметила, что мать посёлка — её родная мать. Однако Хель не поддерживает тёплых отношений, По отношению к Хель само это слово звучит издевательски, с родственниками, так что на особые привилегии Ольгисе рассчитывать не приходилось. Петер снял меня с медведя, и я, наконец, получила возможность оглядеться. «Но это же то самое место!» — воскликнул я, обнаружив неподалёку знакомые скалы. На выступ одной из них был наброшен повод Хельги, который при виде меня заворчал и рванулся вперёд. «Надо думать, надеясь, мной закусить!» Узда не дала ему это осуществить, из-за чего медведь обиженно зарычал и угрожающе махнул лапами. «Ша!» — шикнула на него мать, и Хельгем мрачно лёг на снег. «Хм, пожалуй, я бы не отказалась от такой шкуры. Постелить вуртехюс и тепло обеспечено?» От сладких и тенисбыточных мечтаний меня отвлекла мать, которая с тяжким вздохом принялась стягивать себя ярко-зелёную шубу. Этот символ респектабельности Хель меньше всего подходил для того, чтобы в нём красться по снегу. «Куда вы?» — поинтересовалась я. Обнажённая мать внушала почтение монументальностью фигуры. «Три метра красоты, иначе не скажешь». «На разведку!» — весомо ответила мать, в ту сторону, где, как я помнила, находилась статуя Хель. Я с сомнением покосилась на скалы. Защитные руны давно стёрли, но воспоминания стереть оказалось не так просто. «Постойте. Давайте сначала я», — со вздохом предложила я и, не слушая возражений, объяснила спокойно. «Вдруг здесь снова ловушка для ледяных?» «Тогда пойду я», — выступил вперёд Петер. «Я не позволю вам рисковать». Умиление во мне боролось с раздражением. «Хм». Я улыбнулась ему, не скрывая скептицизма. «Вы не вправе что-либо мне запрещать?» Юноша сжал челюсти, прекрасно поняв мою мысль. «Пожалуйста, Мирра», — попросил он тихо, словно через силу. «Гладкий и плотный кожаный запах, путы долгой чести. Лучше идите со мной», — голос мой звучал негромко, подчеркнуто мирно. «Почему?» — он отвёл взгляд... поддел сапогом ближайший сугроб. «Потому что вы не знаете, что здесь произошло и при каких обстоятельствах», — объяснила я, в тихомолку потирая ладони. «Несмотря на тёплые рукавицы, пальцы у меня уже замёрзли. Боюсь, вам будет сложно так быстро сориентироваться». Наконец Петтер нехотя кивнул и подставил мне локоть. «Не злитесь. Осторожно погладить колкую шерсть шинели, заглянуть в тёмные глаза». «Вы не сможете защитить меня от всего». «Я понимаю», — ответил он ровно. «Богатый мягкий тон мёда окутывал его тёплым облаком». «Но я хотя бы попытаюсь». Пробираясь через ущелье, в котором свистел ветер, я вдруг уловила запах, которого здесь быть не могло. Пахло карболкой. «Стойте», — прошептала я, придерживая Петра за рукав, Там люди. «Вы уверены?» — недоверчиво уточнил он. «Да уж сложно представить, чтобы люди так легко шастали в этих землях». Альгиса объясняла, что с недавних пор Хель постоянно патрулирует свои угодья, даже за небом наблюдают. Кстати, именно так она отыскала нас с Петром после аварии. Я закрыла глаза, чтобы ничто не отвлекало, и принюхалась. «Ветевер, липовый цвет...» Нагретый на солнце стволы сосен — это Петер. А из-за скал тянуло жареным беконом, карболкой и лимонной травой. Уверена, — подтвердила я, открывая глаза, — что-то мне этот запах напоминал. Давайте я выгляну. Юноша отодвинул меня и осторожно высунулся из-за скалы. Бесшумно ступая, вернулся, потянул меня прочь. «Что там?» — спросила я, впрочем, не сопротивляясь. Альгиса сидит на снегу у подножья статуи, добросовестно отрапортовал Петр, а рядом с ней какой-то тип с кинжалом и добавил, упреждая вопрос, «С ней вроде пока всё нормально». Он хмурился, и резкий пряно-холодный аромат чайного дерева вперемешку с горячей камфорой выдавал затаённый гнев». Но это было ничто по сравнению с буйством, в которое впала мать, услышав новости. «Люди!» — словно выплюнула она, воинственно потрясая ломом. «Снова люди! Везде люди!» Это так ярко напомнило мне гневное «Люди, как тараканы» и мира, что я отвернулась, прикусив губу. Петр бросил на меня беспокойный взгляд. Густой аромат ветивера поплыл вокруг и потребовал властно. «Прекратите!» И, не давая поперхнувшийся Хель что-то ответить, заметил здраво, «Сейчас не время ругаться. Что будем делать?» «Да, влез юный Вет-Ис, надо думать в силу возраста и пола, испытывающий солидарность с Петром. Надо спасать Альгису!» Мать наградила его тяжёлым взглядом. «Да, Вет-Ис всё же смелый паренёк, но вынуждена согласилась. «Мы пойдём с моря!» решила она, снова разоблачаясь. «А вы отвлеките!» «Договорились», — кивнул Петер. Отвлечь таинственного мужчину удалось без труда. Разглядев его, я не сдержала вскрика. «Господин Гюннар Фотограф резко обернулся, сверкнув стеклами пенсне. Даже на расстоянии от него чувствовался аромат безумия, густой, темный и засасывающий, как трясина. «О, старая знакомая!» Он раскинул руки, словно собираясь меня обнять, и улыбнулся настолько сумасшедшей улыбкой, что меня передёрнуло. Соскочились, госпожа Мира?» «От ужаса и воспоминаний меня затрясло. Но нельзя, нельзя поддаваться панике. Разве я такая уж старая?» Улыбнуться кокетливо, похлопать ресницами. Только бы он не обернулся, не увидел показавшиеся в море макушки хель». Петер позади излучал непонимание, но отвлекаться на него было некогда. Пахло от юноши раздражением, шершавой занозистой древесиной, однако у него хватало ума не спорить. Близко подобраться к Альгисе нам не удалось, но это и к лучшему. Сочтя нас серьезной угрозой, господин Гюннар мог взять ее в заложники, и, судя по блаженно отсутствующему выражению лица подруги, она не оказала бы ни малейшего сопротивления. К тому же сложно сопротивляться, будучи привязанной к ледяной статуе. Буквально в двух шагах от неё весело полыхал костерок, однако даже это не беспокоило дурманину и Альгису. «Нет», — возразил фотограф, не отрывая от меня плотоядного взгляда. «Казалось, сейчас он бросится на меня, как коршун. Вы по-прежнему сгодитесь». Петер со свистом выдохнул сквозь зубы, чуть не обжигая меня коричным ароматом. Ему было невдомёк, что интерес господина Гюннара ко мне сродни гурманским мечтам Хельги. «Тогда отпустите Альгису», — наивно предложил я, делая шаг к нему. «Разве я хуже?» «Ничуть», — заверил он, сглотнул и непроизвольно шевельнул кинжалом. И запах, ядовитый, как волчьи ягоды, — Надо думать, фотографу не терпелось располосовать меня до иступления, до зуда в кончиках пальцев. Стараясь ни о чём не думать, я подошла ещё ближе, с трудом сохраняя внешнее спокойствие. Если понадобится, Петр обязательно меня защитит, как когда-то защитил его отец. Вот только страх мой от этого меньше не становился. Я боялась за себя, за Петера, за Альгису, «Отпустите!» — потребовала я, остановившись в шагах в десяти и капризно топнула ногой. Разумеется, я не рассчитывала, что он согласится. Зачем отпускать добычу? Только бы у Петера хватило выдержки не испортить игру. Школа домашнего притворства не прошла даром. Фотограф поверил, нетерпеливо двинулся вперёд, больно схватил меня за руку и упал прямо мне под ноги, оглушённый ударом матери». Вид её был страшен. Седые косы короны венчали голову, мышцы бугрились, глаза сверкали тьмой, а в крепких зубах тонкой тросточкой держался лом. А я, стараясь унять бьющееся сердце, подобрала выпавший из безвольной руки фотографа кинжал и бросилась к Альгисе. Я принялась пилить неподатливые верёвки, однако кинжал словно сопротивлялся моим намерениям, не желая освобождать ненавистное создание льда. «Давайте я», — предложил Петер, и, отодвинув меня, ловко разрезал путы складным ножом. «Альгиса, ты как?» — начала я, однако она не слушала. «Любимый!» — вскрикнула она, рванувшись вперед, но не к радостно вскинувшемуся Вет-Ису, а к неподвижно лежащему господину Гюнару. Лицо у нее при этом сияло такой безграничной преданностью, что Вет-Ис взревел и ринулся к безвольному телу соперника — Альгиса пронзительно закричала, покошачьи выставила когти и забарахталась в крепких объятиях матери. «Поспи!» — пыхтя велела ей мать, аккуратно тюкнув буйную Альгису по макушке ломом. Ветыс не замечал ничего. Рыча он подхватил господина Гюннара, проревел что-то гневное в небеса. «Не смотрите!» — Петр прижал меня к себе, заставляя уткнуться ему в грудь. «Не смотрите туда!» Впрочем, отвратительных звуков и солоновато-металлического запаха крови мне вполне хватило, чтобы представить происходящее. Тихо, тихо. Петер успокаивал меня, как маленькую глади по спине. «Всё будет хорошо, слышите?» Я кивала, не отрывая лица от его шинели. «Всё будет хорошо, только не для господина Гюннара». Обратный путь в посёлок оказался куда романтичнее. Мать по-прежнему восседала одна, ведя в поводу флегматичного медведя, на котором ехали мы с Петром, а оклемавшаяся Альгиса весело пришпоривала Хельги, крепко обнимая своего вед Иса. А господин гюннар остался там, на берегу, кровавым подношением статуи Хель. Достойная судьба для такого, как он, хотя и никак не могла выбросить из памяти кровавые подробности. Ледяные же смотрели на вещи куда проще. Свои все живы. Альгисса со смертью фотографа резко его разлюбила. Мы победили. Альгисса не распространялась о том, что с ней произошло. Лишь скупо рассказала, что однажды во время патрулирования встретила на берегу человека. Надо думать, господин Гюннар умудрился наложить на неё мансек. Слишком безрассудной и мгновенной была любовь Альгиссы, позабывшей не только жениха, но даже инстинкт самосохранения. Оказывается, она видела и понимала всё происходящее и была готова с радостью принять свою смерть в огне. Вспомнив пустые глаза подруги, я по неволе сжала кулаки. Заодно это господина Гюннара стоило казнить, потому что приворот хуже изнасилования. Он ломает волю, насилуя и тело, и душу. а в посёлке уже вовсю кипели приготовления к празднику. Кто-то тащил длинные столы, кто-то тонкими ломтиками стругал сырое мясо, а некоторые, судя по всему, уже успели угоститься самогоном. Альгиса стряножила своего Хельги, а потом принялась гладить и расчёсывать удивлённого такими нежностями медведя Вет-Исса. «Преданная», — объяснила подруга, заметив мой взгляд. Хельги ревнево взревел — и попытался ударить соперника лапой. Я неуверенно кивнула. Видимо, забота о медведе Вет-Исса была одним из национальных способов проявить внимание к мужу. «Она же его из-за медведей полюбила, а он ее за чуткость к ним», вспомнилась в тему «Хельской народной». «А ну, слушай сюда!» — рявкнула мать, воздев флом Хель послушно оборачивались, бросая свои дела, и, Одной бедолаге прилетело по ноге, брошенной скамейкой, однако она даже не пикнула, пожирая мать преданным взглядом. «Люди снова пытались нас околдовать», — веско произнесла мать в звенящей холодом тишине. Недобрые взгляды Хель скрестились на нас с Петером, угрожающе повеяло запахом сырого мяса, и мать заторопилась. «Но люди нас спасли от других людей!» Хель заворчали, переглядываясь, будто не понимали, как такое может быть. «Люди разные», — сделала потрясающе логичное заключение мать, веско стукнув ломом по льду, отчего тот гулко зазвенел. «И вот эти люди — наши друзья!» Нам с Петром пришлось вынести шквал восторга Хель, которые порывались нас скачать. Судя по вымученной улыбке юноши, он предпочел бы снова оказаться во льдах. Спасла нас, в конце концов, Альгиса, бесцеремонно выдернув из толпы. «Ай, надо отдохнуть», — объяснила она, легко удерживая на одной руке меня, а на другой — петра и потопала к дому. «Уф», — вздохнула я, вытирая выступивший, несмотря на мороз, пот, и призналась жалобно. «Кушать хочется». «Ай, сейчас всё принесу», — встрепенулась Альгиса, сгружая ношу, то есть нас с Петером, на лежанку. Благо, размеры он и рассчитанный на хель вполне это позволяли. «Представляю, что творится у меня на голове». Я подняла руки, пытаясь на ощупь определить состояние прически. Альгиса уже с порога обернулась. «Ай, слушай, я забыл сказать. Это твой приказал». «Кто приказал? И что именно?» — уточнила я, застыв с поднятыми руками. «Ингольф», — с некоторым трудом выговорила непривычное имя Альгиса. «Ай, приказал, чтобы именно меня...» «Ай, ты поняла, да?» «Да», — подтвердила я, тяжело сглотнув. К длинному перечню моих претензий к мужу добавился ещё один пункт. «Неужели ему так хотелось причинить мне боль?» Альгиса кивнула и вышла. «А я разревелась, как ребёнок, всклипывая в объятиях Петр. Наконец Альгиса появилась снова, уже свет Исом. И, разумеется, без еды. «Ай, солнце!» — воскликнула она так радостно, словно увидела не мою, отёкшую от слёз физиономию, а нового медведя в подарок. «Пойдём, поможешь!» «Хорошо», — согласилась я, несколько недоумевая. «В рабочих руках у Хель недостатка не было. Петер?» «Ай, пусть останется!» — махнула лопотообразной рукой Альгиса. «Пусть мальчики посекретничают!» И властно увлекла меня на улицу. Признаюсь, я с трудом могла предположить, о чём могут секретничать Петер и Вит-Ис. Ну, не о первой брачной ночи же. Как оказалось, гипотетическая помощь была всего лишь поводом продемонстрировать меня подругам. Я мученически улыбалась и терпела, а что поделаешь, героям дня всегда приходится непросто. «Все сюда!» — наконец позвала мать, колотя ломом по скале в центре деревни. Судя по сколотому тут и там льду, бедной скале частенько доставалось. Приодетые хель высыпали из домов, от раскрашенных лиц, странных запахов благовоний и десятков оттенков зелёного в одежде у меня слегка закружилась голова. «Мира, с вами всё в порядке?» — встревожно спросил знакомый голос. «Да, я обернулась, чтобы заверить Петера, что всё нормально, да так и замерла с открытым ртом». «Юноша был хорош. Подведенные черным глаза, чуть подрумяненные щеки, губки бантиком. «Что с вами?» — слабым голосом спросила я, пытаясь понять, не сошла ли с ума. Петер свел густо подчерненные брови. «А что, не надо было?» — спросил он, прикусил губу и отвернулся. «Я дурак, да?» — Виты сказал, что всем нужно. «Не расстраивайтесь, Петер». Я очень старалась не смеяться. Он ведь хотел как лучше. Юноша только раздражённо дёрнул плечом и словно топорщились острые углы запаха перца, стыда и раздражения. вет просто хотел, чтобы вы мне понравились», шепнула я, взяв его под руку. «А мне вы дороги в любом виде». Петр обернулся, хлопнул густо накрашенными ресницами. «Слушай меня!» Зычно призвала мать, не дав юноше что-то сказать. «Сегодня у нас праздник!» Хель согласно взревели. «Хозяин моря голоден!» — продолжала мать, и я встрепенулась. «Хм, разве речь не о свадьбе Альгиса и Ветиса?» «Настал час его покормить!» «Где свельт Иса?» «Эй, чего кричишь?» — вышла вперёд Хель, осторожно прижимая к себе что-то белое. «Ребёнка разбудишь!» На груди у неё безмятежно сопел медвежонок. Толпа одобрительно загудела. «Дай сюда!» — властно приказала мать, и Хель вложила в её протянутые руки мохнатого ребёнка. И так со спящим медвежонком в руках мать торжественно направилась прочь из посёлка. Присутствующие в благоговейном молчании следовали за ней. Остановилась мать у самого обрыва, под которым шумело море, «Хозяин моря, прими нашу жертву и не гневайся на нас», — патетично проговорила она, на вытянутых руках протягивая медвежонка над водой. Он засопел, заскулил во сне, а я вцепилась в руку Петра, малыша было жалко. Мать, вопреки моим страхам, не разжала руки. Напротив, поднесла зверя к себе, склонилась над ним и быстрым движением прокусила ему лапу. Кровь часто закапала в ревущее, вечно холодное море. Медвежонок жалобно заскулил, пытаясь вырваться из железной хватки матери. У неё от напряжения набухли вены на висках. И вдруг в прореху туч выглянуло солнце под светилом море, которое сразу показалось куда приветливее. Вода блеснула серо-зелёно-голубым, а плавающие в ней льдины казались бриллиантами чистой воды. «Бутыль!» — вскомандовала мать резко — Ей благоговейно поднесли открытую ёмкость, судя по резкому запаху, с самогоном, и мать сцедила ещё несколько капель медвежьей крови прямо в пахнущую сивухой жидкость. «Живи!» — торжественно разрешила мать медвежонку. «И знай, что жизнь твоя без остатка принадлежит хозяину моря». После чего с явным облегчением передала малыша на руки его приёмной матери. Медвежонок обиженно ревел, но мигом угомонился, когда Хель сунула ему в рот сосок. «А теперь праздник!» — объявила мать во весь голос, и подданные ответили ей восторженным ревом. Праздник удался на славу. Хель не пожалели ни выпивки, ни закуски, даже для нас с Петром припасли какие-то ягоды и соленую рыбу. И, признаюсь, без закуски алкоголь как-то слишком быстро ударил в голову. Бесконечные тосты за молодых, разрумянившиеся Альгисы и смущенный Вет-Ис. А я старалась не вспоминать собственную свадьбу. Как я была счастлива в своем скромном, совсем не праздничном платье, как сияла улыбка Ингольва, какими глазами он смотрел на меня. Петр все больше молчал. Временами он забывал, что нужно улыбаться, и тогда маска веселья сползала с его лица. Потом юноша спохватывался и снова изображал удовольствие. Вот только тяжелый запах смол, курились ладан, мира и мастиковое дерево, выдавал его отнюдь нерадостное настроение. Наконец молодые засобирались домой. На эту ночь нас с Петером приютила какая-то пожилая хель, по такому случаю перебравшаяся к родне. Традиции требовали ввести молодого в дом сразу после свадьбы, чтобы досыто наесться жирной рыбки — как застенчиво называли «Хель» первую брачную ночь. «Удачной рыбалки!» — в разнобой кричали подвыпившие гости, когда Альгиса на руках уносила свою добычу. «Пойдёмте?» — предложил Петр, помогая мне встать из-за стола. «Пойдёмте», — согласилась я, чувствуя, как приятно шумит в голове. Мы шли молча. По счастью, идти было недалеко, потому что снег падал хлопьями, и заблудиться в белом мареве было совсем несложно — Он окутывал всё пушистым покрывалом, создавая иллюзию, что мы одни в этом мире. Морозный воздух пьянил свежестью, кружил голову обещанием свободы, безбрежной, как хельхеймские льды. Петер, живой, тёплый, был в этом ледяном царстве желанным, как сама жизнь. Я потянулась к Петру, но он удержал меня. «Вы правда этого хотите?» — спросил он, пытаясь заглянуть мне в глаза. Милосердные сумерки скрывали мои олеющие щёки. «Разумеется», — отозвалась я легкомысленно. «Я ведь ни разу не целовала накрашенного мужчин Мгновение он смотрел на меня, потом наклонился, зачерпнул снега и принялся яростно тереть лицо. Пахло от него злостью, маслом бея, жарко, горьковато перечно. Отшевырнув разноцветный комок, Петер шагнул ко мне, схватил за плечи «Мира». Он стоял так близко, что я чувствовала его дыхание. «Скажите теперь, вы не жалеете?» И замер, дожидаясь ответа. На скулах его, на висках виднелись остатки косметики, и эта клоунская маска так ему не шла, что хотелось вытереть её рукавом собственной шубы. Я хотела что-то пошутить, но вовремя одумалась. «Ничуть не жалею», — ответила серьёзно. «Хотите?» поклянусь». «Мира», — выдохнул юноша, прижимая меня к себе. «Какой аромат!» — успела подумать я. «Малина, жасмин, фиалка» — и нырнула в поцелуй, как в прорубь. Разбудила меня осторожная попытка Петра встать. Спали мы, прижавшись друг к другу, поэтому, когда Петр отстранился, я машинально потянулась за ним. «Что такое?» Сонно спросила я, ожидаю услышать что-то вроде «Мне нужно...» «Дракон», — ответил он просто, и от этого короткого слова, от резкого тона юноши, сонливость разом слетела с меня. «Что?» — переспросила я, садясь на постели. «Может быть, приснилось?» Я слышал драконий рёв, — объяснил Петтер, натягивая брюки, и, отвернувшись, затеплил свет. «Нужно посмотреть». Я взглянула на его напряженную спину и без слов потянулась за одеждой. Когда мы выбрались из дому, на улице уже толпилось с десяток хель. Рассвело, и день выдался на редкость погожий, и в холодном свете солнца, приземлившийся чуть в стороне дракон, казался цельной льдиной, сверкающей так, что резало глаза. Со спины его спрыгнула в снег невысокая фигурка. Шапки на ней не было, так что рыжие волосы вызывающе золотились. «Валериан!» — выдохнула я и рванулась к нему, проваливаясь в снег.